Царевна из Дупла В песчаной степи по низинкам, где вода близко, живут не только травы-сухолюбы. Местами плотно стоят камыши тростник, пышно разрастаются колючие кусты лоха и боярышника, немало тополей и ветлы. Эта неприхотливая ива редко растет прямым встроенным деревом. У каждого своя осанка, И даже на просторе чуть ли не каждое второе то кривобоко, то наклонно, то перекручено невероятным образом, то ствол расколот до самой земли, и одна половина почти лежит, подпираясь толстыми обломками еще живых ветвей. А вот в последние перед впадением в дон, излучине северского донца стоит до сих пор ветла-старушка, которая, сколько знаю ее, ничуть не прибавила в росте. Давным-давно почему-то отстала она от своих ровесниц, подгнила и отвалилась верхняя часть ее кроны, и в стволе на месте отпавших сучьев зазияли темные дупла. Одиночество этой увечной ветлы усугублялось еще и тем, что рядом с ней Кроме низкорослой осоки нет ни кустика, ни молодого деревца ее племени. Иногда в полуденную жару в ее листве отдыхают ваташки воробьев, присаживаются на усохшие ветки золотистые щурки. Но почему-то никто из птиц ни разу не построил на ней гнездо. Ежегодно пустуют и дупла. И я давно перестал рассчитывать там на интересную встречу, какие случаются в тех местах, где среди песчаного моря высятся маленькие зеленые острова кустарников или деревьев. Но однажды, в какой-то из последних июньских вечеров, дырявая ветла преподнесла мне дивный подарок. Возвращаясь после дневного сидения около гнезда тювиков в станицу, Я остановился неподалеку от ветлы послушать вечернее певческое состязание двух жаворонков и совершенно бессознательно уловил, что одного дупла в ее стволе не хватает. Посмотрел в бинокль и залюбовался необыкновенной, как видение, картины. Стоя на краю черного отверстия, то ли задумчиво, то ли робко, смотрела в сторону ушедшего за горизонт солнца сплюшка, миловидная маленькая совушка. Стояла, словно златоглазая царевна, просидевшая весь долгий день в темнице и не успевшая увидеть, какое оно, солнце красное. Густели степные сумерки, исчезал Из посвежевшего воздуха аромат чабреца, смолк один из жаворонков, шестеро зайцев-подростков вышли на дорогу и, собравшись гурьбой, долго ждали или слушали что-то. А сплюшка все стояло на месте. Вот уже зеленый цвет травы и листьев на ветле стал превращаться в черный, а закатный край неба Поблёк настолько, что над горизонтом блеснула звезда. И в тот же миг из соседней низинки, заросшей седалистом лохом, раздалось приятное и мягкое тю. совка Царевна чуть присела и исчезла. После короткой паузы тот же нежный призыв прозвучал ещё раз. После третьей или четвёртый почувствовала что это ритм. Там, где живут сплюшки, это однотонное, но не надоедливое тюканье звучит ночи напролет, звучит на утренней заре и даже немного после восхода солнца, быстро теряясь однако в многоголосице дневных птиц. За это тю который может слышаться, и как сплю, называют совок тюкалками или сплюшками, а за то, что и по утрам свистят зорьками. В дупли весь день с тремя маленькими птенцами просидела самка, а в соседнем зеленом островке затюкал, приветствуя ночь, самец. Увидеть сплюшку засветло удается реже, чем любую другую сову. Когда самка на яйцах или при птенцах, самец весь день сидит, затаившись, неподалеку на сучке у ствола. У сплюшки такое маскировочное одеяние, совершеннее которого в птичьем мире, пожалуй, нет. К тому же затаившаяся совка и фигуры настолько не похожи на птицу, что однажды на моих глазах слеток большой синицы что-то склюнул у нее из-под ноги и спокойно перепорхнул на верхнюю ветку. Рядом был и его отец, который тоже не обратил на нее внимания, будто и впрямь был перед ним сухой обломок в крапинах и пятнышках лишаев, а не живая птица, да еще совиного рода плотно прижав к телу крылья, прищурив до узеньких, как ножевые лезвия, щелочек глаза, неподвижно стоящие столбиком с плюшка, на фоне темной коры. Даже когда она по ошибке устраивается перед рассветом на березе, и тогда ее разглядеть в пляске солнечных зайчиков на белой бересте довольно трудно. Не видно, спрятанного в перо круто загнутого клювика какая-то нептичья угловатая двурогая голова перьями покрыты ноги кроме того у сплюшки нет присущей другим совам манеры наблюдать за кем-нибудь на свету раскрывая во всю ширь яркие глаза вечером же совка преображается стройная подтянутая днем Она словно превращается в другую птицу, на которой становится чуть ли не вдвое больше пера. Голова делается больше и круглее, пропадают рожки, но и в таком облике у маленькой совушки нет ни сычиной угрюмости, ни глуповато растерянного выражения ушастой совы, очень миловидная птица с вопросительно добрым взглядом больших ярких глаз. Французы называют сплюшку маленьким герцогом, а филина — большим. Ни в ее внешности, ни в поведении нет ничего, пусть даже в миниатюре, от пугала, хотя пугать она умеет. Чтобы выкормить выводок, сплюшкам нужнее добычливое место, нежели гнездовый комфорт. Поэтому занимают они на кустах и деревьях, сорочие постройки любой сохранности. Лучше, конечно, с крышей, скворешники чуть покосившиеся, с трещинами и щелями, норы выдолбленные сизоворонками в меловых обрывах, дыры в саманных стенах пастушеских мазанок и, конечно, дупла по росту с мягкой трухой на дне. Такие дупла служат совкам долго но зато и претендентов на них больше. Еще до прилета сплюшек такое жилье может быть занято скворцами, удодами, воробьями. Даже при самой безрассудной отваге и самоотверженности маленькая птица, защищая гнездо, не рискнет вступить в единоборство с крупным врагом. Но есть у нее прием, которому удается отпугнуть даже того, кто намного сильнее. Двумя годами раньше, в тех же песках у северского донца, я наблюдал жизнь другой пары сплюшек, занявшей крепкое, с хорошей крышей сорочье гнездо на старом дереве лоха. Раз в неделю приходилось заглядывать в это гнездо, где лежали пять белых яиц, чтобы не упустить момента появления первого совенка. Уже в сумерках подошли мы к лоху, и я не сильно подергал одну из нижних ветвей. Никто из гнезда не вылетел, значит, можно было в него заглянуть. Мой спутник, осторожно, чтобы не зацепиться за колючки, полез вверх. Внезапно, когда его голова уже была на уровне гнезда, Из него, бесшумно проскользнув между прутьями, перед самым лицом выскочила сплюшка и повисла на ветке, держась за нее одной ногой. Она не шипела, не щелкала клювом, а молча, развернув оба крыла огромной темной бабочкой с ярко-желтыми глазами, на спине висела на просвечивающем навесе сорочего гнезда шара. Вторая ее нога, готовая в любой миг нанести удар остро заточенными когтями, была спрятана под крылом. С минуту человек и птица были неподвижны, а потом человек медленно-медленно присел и мягко спрыгнул на землю, а птица, сделав широкий вираж, опустилась на соседний тополь, где тотчас раздался голос самца. Едва мы отошли в сторону как совка быстренько вернулась в гнездо. Видимо, там или уже копошились совята, или вот-вот должен был вылупиться первый. Окажись на месте человека-куницы, неизвестно, убереглась бы она от совиных когтей. Потом несколько вечеров подряд я приходил к этому гнезду. Его черный шар и силуэт из плюшек отчетливо были видны на фоне и звездного, и, и пасмурного неба. Или их обманывала моя неподвижность, или они не различали меня под густым лоховым шатром. Но самец, посвистев в тополях, вскоре опускался с добычей на сухой сучок против входа. Насетка тут же выпаркивала из гнезда, следовал быстрый молчаливый поцелуй, и она пряталась снова. Самец, отлетев на прежнее место, снова начинал тюкать, перекликаясь с кем-то из соседей. Настроившись на ритм этого тюканья, легко было угадывать момент его прилета с кормом к гнезду. Как только пауза удлинялась, значит, добыча была поймана, и через несколько секунд на веточке снова целовались совки. Все совы передают принесенную гнезду добычу из клюва в клюв. Поэтому позы птиц в момент передачи выглядят так, будто они в темноте решились на робкий, в одно прикосновение поцелуй, после которого, словно в смущении, тут же разлетаются в стороны. Ловил самец кузнечиков, ночных бабочек, полевых сверчков и сверчков, трубочников, богомолов. Не попадались ему лишь те, кто сидел неподвижно и молча, не выдавая себя даже движением усиков. Стой рядом с гнездом сплюшек, даже в тишине степной ночи, я не мог уловить никаких звуков их полета. Затаив дыхание, можно было слышать, как трепещет крылышки ночных бабочек, слетавшихся к душистым цветкам лоха, как вздрагивает ветка, когда на нее опускается птица с добычей, но сама совка казалась бесплотной тенью. Для нашего слуха ее полет не бесшумен, а абсолютно беззвучен. Еще большее впечатление это беззвучие производит днем на свету. Можно почувствовать дуновение воздуха на лице от взмаха мягких крыльев, но покажется, будто на мгновение отказал собственный слух, и только покачивание ветки может подтвердить, что секунду назад Тут стояла живая зорька. Сплюшка легко уживается рядом с человеком. В сараях, хлевах, на чердаках, в иных постройках, не выдавая своего присутствия ни единым звуком. И только когда совята станут слетками, родители могут в один из июльских вечеров привести весь выводок на крыльцо дома и кормить там легкой добычей, которая в эту пору живой метелью вьется около фонарей. Один самец регулярно проводил дни в маленькой будке, где стоял мотор, с утра до вечера качавший воду на огороды. Машинист по два-три раза в час заходил под навес, не подозревая, что ближе, чем на вытянутую руку от его головы, сидит маленькая сова, не обращая внимания на пыхтящую машину. Сплюшка плюшка света как будто не боится, но засветло никогда не охотится. Домовый сыч, ушастые и болотные совы, чтобы успеть накормить выводок, вылетают на охоту при солнце, короткие им летние ночи. Проголодавшиеся за долгий день птенцы с плюшки теряют терпение чуть ли не за час до заката. И тогда из гнезда или дупла Слышится какое-то неясное бормотание. У Совки, которая жила в дупле старой ветлы, был только один совенок. Если удавалось, не шурша травой, подобраться к дереву так, чтобы этого не заподозрила самка, можно было услышать частое, примерно раз в секунду, отчетливое чав-чав-чав-чав. Совенок. Мог прочавкать так час и больше, пока не получал первую порцию. Кормить его родители начинали только в сумерках. Стоя на краю дупла, он тянулся к подлетавшей птице и получал кузнечика за кузнечиком. В момент передачи оба непременно закрывали глаза. Иногда совка приносила мышь. Тогда она и совенок прятались в дупле, и там мать отделяла птенца кусочками мяса. Сам он с такой добычей справиться не мог. Примерно через час-полтора совенок был сыт, и тогда родители охотились для себя, лишь изредка что-то отдавая и ему. Когда, пропустив одну ночь наблюдений, я приехал снова к дуплу, оно уже пустовало. Пришло, наверное, время учить совенка, делать из него охотника, а, может быть, и вести его с собой на зимовку, чтобы запомнил он нужный путь. Так или иначе, но голосов с плюшек около ветлы не было слышно ни ночами, ни на зорях.